Салих. Афизъхуллах говорит, Хаза каляму мин имами Ахлисунна ти вал Джама, аби Абдиллахи Ахмад Мухаммад бни Хамбал Аш-Шибани мутавафисана мятин вахет варбаин. То есть это слова имама Ахлисунна сунна вальджама'а абу Абдиллах Ахмад и Мухаммад и Хамбал и Мухаммад аш который умер в 241 году, рахматуллаху алиху. Али имама лази насраллаху бихи жалява али сунна, имам который стал причиной того, что Всевышний Аллах дал победу им сунной. И подавил им бедаат на уведение. И Всевышний Аллах в его время сделал его как бы весами, которые взвешивались люди. То есть, когда человек говорил, у меня Акида имама Ахмада, уже ты знал, что этот человек на правильных убеждениях. и Имама Ахмад говорит, мы верим, в те контексты хадиса, которых сказано о том, что Аллах спонтали спускается. В аяте Ризальками наят сифат и другие аяты, и хадисы, которые говорится про атрибуты Всевышнего Аллах спонталика, мы верим так, как пришло. Ла татаджавуз аль-Коран, ла татаджавуз аль-Коран хадис Не переходим и границу Корана и хадиса. Каля биля кайфа ва Сказал без кайфа образа ва и без смысла. У хаза калам минху рахмату Ллах алейхи рахматан ваасем эти слова его то есть некоторые люди не поняли, как имам Ахмад говорит без смысла, без образа и без смысла. То есть и внешне тебе кажется, что его слова соответствуют мазабу кого? Муфауида. Аль-Муфауида тайфа, то кто такие муфауида? Это группа кулину бил аль-фази бил амана. Говорят, мы верим слова без смысла. Я не нуфауйдульмана, у То есть мы э, не в смысл не. не то есть не, не входим в смысл и не входим в образ. То есть, так говорили, кто муфауй? Это то есть неправильное, ложное атыда и ужасное новведение. и это даже хуже намного, чем Маза Башаритов, которые изменяют. То есть говорить, что мы не знаем смысл, это намного хуже намного хуже, чем изменять атрибуты Всевышнего Аллаха Суспана. На самом деле нам ваджиб, что делать тафуид в кайфии, образ. То есть мы говорим, мы не знаем образ, но не говорим, что мы не знаем маза И поэтому, э, не знаем ма и поэтому когда и говорили, кайфа на", мы не знаем образ, некоторые как будто вот это. Кайфа не видят. говорит, нахну нафауду. Вот-вот смотри, говорит, что Мазабу Салиф, что Тафуид. Как об этом говорили Ашариты, и тот, кто -то последовал, и в наши времена об этом сказал, допустим, кто в наши времена, говорит, об этом создатель Джаматы Ихуана аль Хасну Аль-Банна Рахматулла Алей. Говорит, что Мазаб Салифов это Тафуид Аль-Ма'ани. В своей книге, в своей послании говорит, что Мазаб салиф это Тафуид Аль-Ма'ани. Нет, это грубая ошибка. Ирхамуху Это грубая ошибка. Мы запустали в тафвиде То есть салафи не улазят ни в что, не входят в образ, а не в смысл. В смысле они верят и толкуют смыслы. а манаф хуа аз-захирун. Что касается смысла, то он понятный, явный. Лан курана ундиля бинисани на рабин мубин, так как Коран был написан на арабском языке. Базака на ахль-суннату джама и юминуна биль альфа валь И если ахль-сунна верит в слова и в смыслы, яни бима далля алейхиллах, то есть верит Повторно, что указывает слово Минкалям или араб из арабского языка, Изан Как же нам тогда понимать слова има Махмада, Бихаули Он говорит без образа и смысла айдан мим маухизаалямуаллиф. И это также из тех вещей, которые ученые критиковали имама ибн -Кудама, тем Хайсуллям Юалди Хиль Минкалям имам Махмад, так как он не растолковал слова има Ахмада. То есть улама говорят, инна лима махмат арада имел свои словами че биля кайфа у альмана радду аля тайфатан. То есть он этим самым сделал рад, критику двум группам. Первое, тайфатул уля мушаббиха. Первый, который сравнивает Аллах с созданиями Аль-Муджассима. Радда То есть мы не придаем образами нами атрибутам Всевышнего Аллаха Спанталь. Я не кайфия. То есть образ аллятита который вы представляете или ваши мозги представляют. То есть тем образом, которым описывает Всевышний Аллах вот эти муджасима, то есть который уподобляет Аллах Спанталь созданием. То есть Махмад сказал, что мы верим в имена и атрибуты Аллаху спонтали, беля кайфа, без образа, этим самым он сделал рад кому? муджассима и Мушаббиха, который сравнивает Аллах спонтали с созданиями. «Ва Алямана Его слова «и не верим в смыслы». «Радда бига аля муаттиля». Он этим самым ответил тем, тем муаттиля. Муаттиля это «джахмия», «муатазля», ашария «матуридия». Которые, то есть, муатали, отрицают имена и атрибуты Аллах Субхан Имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхан Аталии. джа'алю То есть, кто такие муатали? Те, которые меняют смыслы контекстов, меняют тот смысл, который внешне видно. Меняют его на другой смысл. И мы говорили, что их побуждает к изменению. Мы на прошлом уроке разбирали именно то, то что они отрицают. То, что они отрицают. Факалю иннамана нузуль рахма. Они говорят, что смысл нузуля, то есть хадиси, то, что пришло поистине Аллах, не каждую третью часть ночи, имеется в виду что? Рахма, то есть не Аллах, не исходит, а его милость сходит. Факалю иннамана листива и и говорят, что смысл и Таула возвысился из Тауля, то есть захватил. рахма али рада. Даже знаете, шариты отрицают то, что Аллах Сванталь-Ярха. То есть, например, если у вас кто-то знакомый, здесь студенты есть, и спросите у него, «Халя Аллах ярхам?» Говорит, «Ля». Потому что у ашаритов рахма не входит в те семь сифатов, которые они приписывают Всевышнему Аллаху спонталья. Говорят, что Аллах милости нет. нет у Аллаха. Да что такое, когда это рахман, что значит рахма ярхам? Это говорит, «Ирадату линам» – желание проявить милость, но не милость. «Валия Эти люди, вализды, отрицая милость, Аллах Субтитры сами себя подвергают. Чему? Потому что действительно Аллах же теперь, если вы отрицаете, что Он милостивый, не хотите, чтобы Он к вам проявил милость, а узабилля. То есть смысл Рахма это желание. Уаль-ирада то есть желание добра, валь-рада желание добра. То есть отрицает то, что у вас гневается, говорят, маанаху его смысл и радует интикам желание отомстить. Минху", то есть этим самым они что делают? Искажают имена и атрибуты Аллаха субханалталя. И поэтому Махмат, фалима Махмат Якуль, биля Кайфа, то есть говорит без образа, Кайфа ль-лязи муджасима, то есть отрицаем тот образ, который придают Аллах в пантале муджасима, кто такие муджасима, которые сравнивают Аллах с созданиями. самый распространенный муджасима, кто в наше время. Ххристиани и отрицал има махма тот смысл, который придумали кто муателя муаззиляшаия, матуридея и т далее. То есть тот ложный смысл, который придумали бедачики муауля то на увиденция. А это шариты матуридиты и так далее. Файзам каулиху билля кейфа валямана, исходя из этого слова его, то есть без смысла, без образа и без смысла, юриду би хаулиги валяманом, имам ахмат водоразумевал под смыслом валяманам и без смысла мана аль-батль, то есть искаженный смысл имел в виду, аль-зита ауаля бихи, то есть, которые искажают ва илляхи аль-муптади, мувидачки, ваннусус аль-гай бият, аль-хайбият. В Но, да. Гайби я отношусь к да